«Постскриптум. Пока я кончал письмо, я услыхал, как на улице продавцы выкрикивают письмо провинциального доктора, к парижскому доктору. Здесь ведь всякие пустяки печатаются, разглашаются и раскупаются. Я подумал, что хорошо сделаю, если пошлю тебе это письмо, так как оно имеет отношение к предмету нашего разговора. В нем есть много такого, чего я не понимаю» но ты сам врач и верно поймешь язык твоих собратьев. Письмо провинциального доктора Парижскому доктору. В нашем городе был больной, который совсем не спал целых 35 суток. Лечивший его доктор прописал ему опиум, но он никак не мог решиться его принять. Возьмет уж стакан в руки, и все никак не решается. Наконец он сказал доктору, «Прошу вас, отложим прием только до завтра. Я знаю одного человека, который хоть не занимается медициной, все же знает бесчисленное множество средств против бессонницы. Позвольте мне послать за ним, и если я не засну сегодня ночью, то обещаю снова обратиться к вам». Когда доктор уехал, больной приказал опустить занавески и сказал Лакею, «Слушай». «Сейчас же ступай к господину Анису и скажи ему, чтобы он приходил ко мне». «Является господин Анис. Любезнейший господин Анис, я умираю. Я не могу спать. Нет ли у вас в лавке К.Ж. или какой-нибудь благочестивой книжки сочинения святого отца иезуита, который вам не удалось продать? Ведь часто так бывает, что... Чем дольше стоит лекарство, тем оно лучше. — У меня есть, — возразил книгопродавец, — святой двор отца Коссена в шести томах. Если вам угодно, я сейчас их вам пришлю. Надеюсь, что это вам поможет. Если хотите сочинение испанского иезуита отца Родригеса, скажите без церемонии. Но, по-моему, лучше взять отца Коссена. Я надеюсь, что с Божьей помощью... Одна фраза отца Кассена произведет на вас такое же действие, как целая страница КЖ. Анис сейчас же побежал в свою лавку за лекарством. Святой двор приносят, отряхают с него пыль. Сын больного, юный школьник, начинает читать. Он первый почувствовал на себе его действие. Уже со второй страницы он начал читать довольно невнятно, а прочие слушатели почувствовали расположение ко сну. Через минуту все храпели. За исключением больного, который в качестве столь испытанного уже в этом отношении человека, заснул последним. На следующее утро приходит доктор. «Ну, что же, принимали вы опиум?» Никто не отвечает. «Жена, дочь, мальчик». Все вне себя от радости показывают ему отца Косена. Он спрашивает, что это такое? В ответ ему кричат, да здравствует отец Косен, его надо отдать в переплет. Кто бы мог подумать, кто бы мог поверить, чудеса да и только. Смотрите, доктор, поглядите на отца Косена, эта книга усыпила моего отца. И затем ему рассказали по порядку, как все было. Доктор был человек тонкий, верил в тайны каббалистики, в могущество разных словечек и влияние чужого ума, этот случай его поразил. После некоторого размышления он решил изменить приемы своей практики. При странный случай рассуждал он, пока это только еще первый опыт, попробуем повести его дальше. «В самом деле...» Почему данный ум не может вложить в свои творения те самые качества, какими он наделен от природы? Мы это видим чуть не каждый день. Во всяком случае, этим стоит позаняться. Надоели мне аптекари. Все их микстуры, пилюли и прочие лекарственные снадобья только разоряют больных и портят их здоровье. Попробую переменить свою методу и лечить авторами На этих основаниях он построил новую систему фармакопеи, как вы увидите из нижеследующих описаний важнейших лекарственных средств, которые он пустил в ход. Слабительное. Взять три листка аристотелевой логики по-гречески, два листка из какого-нибудь учебника самого едкого схоластического богословия, Например, Скотта, 4 Парацельза, 1 Авиценный, 6 Авиароэса, 3 Порфирии и столько же Плотина и Ямвлика. Настаивать их в течение 24 часов и принимать по 4 раза в день. Более сильные слабительные. Взять 10 постановлений, совета относительно Буллы и Конституции иезуитов, Выварить в водяной ванне, Растворить одну каплю полученной острой едкой жидкости В стакане воды проглотить, Непременно подействует. Рвотная. Взять шесть торжественных речей, Дюжину надгробных речей, Все равно чьих. Остерегаясь только речей, Монсеньора Нимского, Флешье, Сборник новых опер, 50 романов, 30 новых мемуаров. Все это положить в колбу, поставить вариться в течение двух дней, затем выпарить в песчаной бане. А если это не поможет, то вот другое, более сильное средство. Взять лист мраморной бумаги, в которой было переплетено собрание сочинений французских иезуитов, настаивать его в течение трех минут, подогреть ложку этого настоя и проглотить. Весьма простое лекарство от астмы. Прочитать все сочинения бывшего иезуита, отца Мембурга, стараясь останавливаться лишь в конце каждого периода, и мало-помалу почувствуй, что способность издышать возвратиться к вам вполне, так что не придется и повторять приема. Предохранительные средства от сыпи, чесотки и коросты. Взять три категории Аристотеля, две метафизических степени, одно определение, шесть стихов из Шаплена, одну фразу из письма Бата Сенсорана, написать все это на кусочки бумаги, сложить и, привязав на ленту, носить на шее». Вот лекарство, пущенный в ход нашим доктором с невообразимым успехом. По его словам, чтобы не разорять больных, он не хотел употреблять никаких редких и трудно добываемых лекарств, вроде посвящения, которое бы не заставило никого зевать, слишком короткого предисловия, донесение епископа, сочинение Енсиниста, презираемого Енсинистом или расхваливаемого изуитом Он уверяет, что лекарства этого рода способны только поддерживать шарлатанство, в котором он питает непреодолимую антипатию. Париж, 16 числа, месяца Шабана, 1720-го.